«Вы принимаете столько предосторожностей, когда дело идет об освобождении этого заключенного. Но покажите ко мне приказ, на основании которого вы уже отпускали его отсюда!» Безмо показал приказ об освобождении шотландца Сельдана. Сельдон это не Марчиале», — сказал Фуке. «Но Марчиале не освобожден, сеньор. Он здесь. Вы же говорите, что господин Дербле увозил его и затем привез снова. Я не говорил этого».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 «Ах — Ах! — вскрикнул он. — Господин Дерблем мне об этом не говорил. «Ключ — Ключ! — закричал Фуке. — Где ключ от двери, которую я хочу отомкнуть? — Вот он. Ужасный вопль, сопровождаемый бешеными ударами в дверь, породил еще более ужасное эхо на лестнице. «Уходите — Уходите! — сказал Фуке угрожающим голосом. — Ничего не имею против, — пробормотал Безмо. «Итак?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 Совершенно обессиливший король был уже не способен произносить членораздельные звуки. Он только рычал Смерть Фуке! Смерть негодяю Фуке! Дверь отворилась.